Сэр Гедер Поляко, наследник Виконта Ривенхальма. Гедор Поляко погубил увлеченность переводом. Книгу с умозрительным трактатом об утопленцах, написанную полуосмеянным философом из принцип Сональде, он некогда отыскал в скриптории Кимнеполя и, готовясь к долгому походу в Вольноградие, даже отказался от запасной пары сапог лишь бы уложить в сумму вожделенный фолиант. Старинный язык, местами невнятный, отдавал тайной. Страницы под кожаным переплетом, явно более поздним, побурели от времени, чернила выцвели. Гедр, беря в руки книгу, наслаждался каждой мелочью. Дешёвая палатка из вощёной ткани держала тепло куда слабее кожаных походных шатров, но всё же худо-бедно защищала от ветра. После верховой езды ломило ноги и спину, стёртые седлом бёдра болели. Гедер расстегнул безрукавку, освобождая живот. Тучность, унаследованную от отца, он считал чуть ли не фамильным проклятием. Перед сном оставался свободный час, И Гедер, сгорбившись на складном табурете, припал к книге, смакуя каждое слово и фразу. В отличие от диких животных, человечество не нуждается в абстрактном мифологическом боге для объяснения причин своего бытия. Все человеческие расы, кроме первокровных, с их нетронутой звериной природой сотворены каждой для своей роли. Восточные разновидности Емуты, Тралгуты и Есуруты бесспорно созданы для войны, Раушадамы для отрады глаз и для утех, выведенные позже всех Тимзины для пчеловодства и иных нехитрых промыслов. Сынны, включая автора этих строк для преломления знаний сквозь линзу мудрости и философии и так далее. Из всех людских рас. Одни лишь утопленцы созданы без видимой цели. Они меньшие братья остального человечества, в мнении других, подобны растениям или медлительным животным западных континентов. Их случайные скопления в береговых озерах, остающихся после прилива, связаны более с океанскими потоками, нежели с проявлением человеческой воли. Отдельные романтики верят, будто утопленцы — и ныне продолжают исполнять некий тайный замысел драконов, который осуществляется даже после гибели его создателей. Что ж, простым романтикам их мечты. Всякому ясно, что утопленцы — чистейший пример людской расы, созданный исключительно из артистических устремлений. И как таковые... Или, может быть... Эстетические соображения будут точнее артистических устремлений. Гедер потер глаза. Час поздний. Завтра опять тот же марш к югу. Целый день в седле. И послезавтра тоже. До границы не меньше недели пути. Потом день-другой выбирать поле для битвы. И еще день на разгром местной армии. И лишь тогда будет удобная постель. Привычная еда и не воняющее бурдючной кожей вино, если он доживет. Отложив книгу, Гедер расчесал на ночь волосы, не обнаружив, к счастью, ни одной вши. Умылся, потом зашнуровал безрукавку и вышел на сон грядущий к отхожему месту. Сразу за палаткой, свернувшись калачиком по обыкновению дартинов, спал оруженосец, тоже доставшийся в наследство от отца. Глаза под закрытыми веками тускло светились красным. Дальше в открытом поле расположился армейский лагерь, похожий отсюда на многолюдный город. По ближним холмам мерцали огоньки костров, пахло вареной чечевицей. Вокруг повозок, собранных в середине лагеря, Ютились по загончикам мулы, лошади и рабы. Холодный северный ветер не предвещал дождя, на чистом небе висел тонкий месяц, жалкое подобие светило, так что путь до уборной Гедеру пришлось выбирать чуть ли не ощупью. Книга не шла из головы. Отчаянно хотелось хоть с кем-то ее обсудить, но абстрактные теоретизирования — никогда не считались мужским делом. Поэзия, верховая езда, стрельба из лука, фехтование, сколько угодно. Даже история, если рассуждать о ней в подобающих выражениях. Однако умозрительные трактаты запретное удовольствия, и лучше держать его в тайне. Насмешек ему и так хватает. Эстетические соображения или нет? Неужто этот автор цинно и впрямь считает, что утопленцы созданы лишь для украшения берегов? В пустой уборной, полотняный навес, две доски над отверстием, витал, помимо обычной вони, какой-то сладковатый запах. Однако Геддер, погруженный мыслями в красоты книги, не успел ничего сообразить, и лишь стянув штаны и усевшись со вздохом на дощатый настил, Он запоздало встрепенулся. С чего бы уборной пахнуть опилками? Настил подался под весом тела, и с воплем прокинувшись назад, полетел в зловонную яму. Доска, ударившись об стену, отскочила и стукнула его в плечо. От падения перехватило дух. Оглушенный он лежал в вонючей темноте, чувствуя, как куртка и штаны напитываются холодной жижей. Вдруг сверху раздался хохот, тут же хлынул свет. Четыре светильника реяли высоко над головами, оставляя лица в тени капюшонов. Но видеть пришедших не было нужды. Гедор узнал голоса. «Так называемые друзья и собратья по оружию». Сын барона Остерлингских урочищ Джорей Каллиам, сэр Госпей Аллен с ними секретарь Верховного маршала Содай Карвенналлен и что хуже предводитель отряда сэр Алан Клин, капитан непосредственный начальник Гедера. Тот самый, кому Гедер адресовал бы рапорт на недозволительном поведении соратников. Гедер выпрямился. Плечи и голова теперь торчали над ямой. Четверка друзей заходилась от хохота. «Очень смешно», — буркнул Гедер, протягивая им измазанные дерьмом руки. «Вытаскивайте теперь». Джори подхватил его под локоть и извлек из ямы, не побоявшись, надо отдать ему должное перепачкаться жижей, в которой, по милости друзей, выкупался юноша. Грязные промокшие штаны так и болтались у колен, И секунду посомневавшись, то ли надеть, то ли идти полуголым, Гедор со вздохом натянул их на себя. Ты наша единственная надежда. Едва дыша от Хохота со слезами на глазах выдохнул Клин и ткнул его в плечо. Остальных не проведешь. Правда, и Содой не заметил, что доски подпилены, но он же тощий, настил не рухнул. Что ж, «Знатная шутка!» — кисло выдавил гедер. «Пойду переодеваться». «Ах, нет, приятель, что ты!» — по столичному в нос выговорил Содой. «Не порть нам вечер, мы всего лишь забавлялись. Присоединяйся!» «Истинная правда!» — подтвердил Клин, приобнимая Гедора за плечи. «Позволь нам загладить вину! Вперед, друзья, под кров!» И приятели зашагали к палаткам, увлекая за собой Гедера. Из всех четверых, судя по всему, искренне ему сочувствовал один Джорей, да и тот безмолвно. Все детство Гедер провел в мечтах, как будет служить королю, нестись в атаке, блистать находчивостью и являть чудеса воинской доблести. Читал сказания о великих героях прошлого, слушал отцовские были, о дружбе и боевом братстве. Действительность оказалась куда менее радужной. Командирские шатер из прочной кожи, натянутый на железные шесты, внутри был убран шелком и сиял роскошью, немыслимой даже для родительского дома Гедера. В очаге ревел огонь, выбрасывая дым в кожаную трубу, подвешенную на тонкие цепи. Рядом уже приготовили ванну. Жар стоял, как взнойный летний полдень, так что гедер, стягивая из себя грязную одежду, и не поежился. Остальные сбросили перчатки и куртки, измазанные при возне с гедором, и раб Темзин тут же утащил их чистить. Друзья мои, мои гордости, надежда Антей! объявил Клин, наполняя вином объемистую кружку. За короля Семеона! провозгласил Госпой. Клин всучил кружку Гедеру и выпрямился, держа в руке бурдюк. «За королевство и империю!» — воскликнул он. «Да сгинет ванайский выскочка!» Остальные поднялись. Гедер встал прямо в ванне, разбрызгивая воду. Сидеть под такой тост — чуть ли не государственная измена. За первым тостом последовали и другие. «Уж чего-чего!» а вина для застолья сэр Алан Клин никогда не жалел. А что Гедеру он наливал всякий раз полнее, чем другим, так это не иначе, как в знак раскаяния за сегодняшнюю проказу. Содой продекламировал сочиненный им непристойный сонет в честь доступнейшей из шлюх, сопровождающих войска. Клин в ответ разразился импровизированной тирадой о качествах настоящих мужчин, Воинской доблести, изяществе манер и неутомимости на ложе любви. Джора и Госпы под барабанов из гармонию ладно спели развеселую песенку на два голоса. Когда настал черед гедера, он, поднявшись в остывшей ванне, изобразил скобрезный куплет с соответствующими телодвижениями, когда-то показанный ему отцом в изрядном подпитии. Гедер никогда прежде не осмеливался выносить его на публику, и сейчас, глядя на согнувшихся от хохота товарищей, он вдруг заподозрил неладное. Должно быть, слишком уж он пьян, и не сам ли он приложил руку к собственному унижению? Пытаясь скрыть тревогу, он неловко улыбнулся, чем вызвал новый взрыв хохота. Собутыльники утихли лишь тогда, когда задыхающийся клин затопал ногами в пол и жестом велел Гедору сесть. Сырые колбасы, вино с лепешками и соленьями и еще вино. Гедер давно потерял нить беседы и позже сумел вспомнить лишь одно, как с пьяной серьезностью рассуждал об утопленцах, артистических устремлениях и эстетических соображениях. Он проснулся в своей палатке, замерзший, совершенно разбитый, без малейшего представления о том, как сюда попал. Сквозь полотняную стену пробивались смутные отблески рассвета. Где-то свистел ветер. Остатки снов еще мучительно бродили в голове, однако всякая надежда на отдых вскоре растаяла. В лагере протрубили сбор. Гедер с трудом поднялся. Натянул свежий мундир и откинул волосы. Желудок выворачивало наизнанку. Голова то ли болела, то ли кружилась. Если его стошнит в палатке, никто не увидит. Зато оруженосцу перед походом придется ее чистить. А если выйти наружу, незамеченным не останешься. Интересно, сколько он вчера выпил? Протрубили второй сигнал. Теперь уж точно ничего не успеть. Гедер стиснул зубы и зашагал к командирскому шатру. Калям, Аллен тот и еще два десятка рыцарей уже стояли строем, многие в кольчугах и парадных латах. Позади каждого сержанта и латники в пять рядов. Гедер поляко старался держаться прямо. Жизнь и честь воинов, стоящих за его спиной, зависели от его уверенности, как его собственная жизнь. Зависело от распоряжений командира, а судьба того от лорда Торнигана, верховного маршала, ведущего в бой всю армию. Цар Алан Клин вышел из шатра. В холодных утренних лучах он предстал перед строем как идеальный воин-герой черной одежды, сгусток полночного мрака, широкие плечи и волевой подбородок, творение резца неведомого скульптора. Два раба. Вынесли небольшой помост, капитан встал на возвышение. «Войны!» — произнес он. «Вчера лорд Тарниган прислал новый приказ. Ванай заключили союз с Мачей. Нам донесли, что на подкрепление Ванаем в этот самый миг движутся 600 мечников и лучников». Капитан помолчал, давая войску осознать положение. И Гедр нахмурился. «Союз с Мачей?» странно оба города враждовали не первый десяток лет перебивая друг у друга торговлю пряностями и табаком он читал будто сплошной деревянной застройкой ванаи обязаны тому что матчия некогда наложила руку на каменоломне и ванаи тогда спасла лишь река по которой в город сплавляли древесину с севера вряд ли с тех пор многое изменилось Новые отряды Ванаем не подмога, продолжил Алан. Потому что к их приходу город уже должен перейти в наши руки. Гедарн нахмурился еще больше. В груди заныло от нехорошего предчувствия. От Мачи и Дованаев пять дней морем, а отсюда до границы не меньше недели. Дойти до Ванаев раньше Мачицев. Сегодня выступаем в поход, провозгласил Алан. «Спим в седлах, едим на ходу. Через четыре дня застанем Ванаев расплох и покажем всем, что такое власть рассеченного престола. За короля!» «За короля!» — повторил Гедер вслед остальным, поднимая руку в приветствии и силясь не разрыдаться. «Они знали. Вчера вечером друзья все знали». Гедер вновь дернулся от ломоты в спине, заныли ноги, головная боль сделалась невыносимой. Джорай Каллиам, отходя от уже распадающегося строя, встретил взгляд гедера и поспешно отвел глаза. Вот в чем была шутка. Уборное падение в яму — лишь предлог. После этого попросить у дурачка прощения, затащить к себе, усадить в ванну, напоить — заставить петь сальные отцовские куплеты. Гедор вздрогнул, как от ножа в спину. А потом утром тебе объявляют ускоренный марш и смотрят, как безмозглый уволень-полиако борется с порывами рвоты прямо на плацу. Лишить сна в последнюю спокойную ночь и потом целые дни наслаждаться твоими мучениями. Братья по оружию, боевые товарищи. Трогательные, бессмысленные слова. Здесь, как и дома, сильные унижают слабых, красавчики издеваются надувальнями, власть имущие везде и всегда будут выбирать одних в фавориты, других в шуты. Гедер повернулся и побрел к палатке, которую рабы по приказу оруженосца уже готовились сложить. Не обращая на них внимания, он шагнул под полотняный кров, чтобы хоть минуту побыть наедине с собой. Одиночество ему теперь не видать ни днем, ни ночью, до самой битвы. Он потянулся за книгой. Книги не было. По спине пробежал холодок, никак не от осенней прохлады. Он вернулся пьяным. Может, переложил книгу в другое место? Пытался читать перед сном? Гедр обыскал походную кровать, перетряхнул одежду, Влез в лес вобитый кожей деревянный сундук с остальными пожидками. Никаких следов. Он едва не задохнулся. Кровь бросилась в лицо, то ли от стыда, то ли от гнева. Юноша рванулся к выходу. И за спинами замерших рабов разглядел мулов и повозки, на которые уже грузили остальные шатры и прочие имущества. Время на исходе. Он кивнул ржуносцу Дартину. Рабы тут же кинулись собирать вещи и зашагал через лагерь обратно. Ноги от страха чуть не подкашивались, однако он не собирался оставлять книгу в чужих руках. Капитанского шатра на месте не оказалось, кожаный полок уже сняли и вместе с разобранной рамой отправили в поклажу. Все как в детской сказке, волшебный замок исчез с рассветными лучами. А там, где Гедер плясал нынче ночью, зиял пустотой голый клочок земли. Сэр Алан Клин, правда, и не думал таять в воздухе. Стоя рядом в кожаном дорожном плаще и с мечом на поясе, он отдавал приказы главному фуражиру, гороподобному ему полукровке. И хотя ранг гедора формально позволял их прервать, юноша предпочел выждать. «Поляко!» — обернулся к нему Клин, без прежней теплоты в голосе. Милорд, кто он ему ответил? Гедер, «Не хочу показаться назойливым, но когда я проснулся утром, после вчерашнего... Короче, у меня была книга, сэр». Сэр Алан Клин утомленно прикрыл красивые глаза. «Я думал, мы с этим покончили». «Вот как?» «Значит, про книгу все известно». «Я ее показывал». Капитан, открыв глаза из-под длинных ресниц, Окинул взглядом спешно сворачиваемый лагерь, и Гедер почувствовал себя докучливым юнцом перед усталым учителем. Умозрительный трактат, а Трактат! Я упражнялся в переводе, солгал Гедер, устыдившись, было во рвение. Ради практики. Что ж, признаться в пороке тоже храбрость, и решение уничтожить книгу было выше всяких похвал. Сердце гедера глухо стукнуло в ребра. «Уничтожить, сэр!» Алан взглянул на него с удивлением. То ли искренним, то ли наигранным. «Мы ее сожгли ночью», — бросил он. «Вдвоем!» «Когда я дотащил тебя до палатки, память слаба!» Гедер не знал, верить или нет. События ночи слились в сплошной туман, но он мало что помнил. Неужели его напоили так, что он отрекся от своих занятий и позволил сжечь книгу, или сэр Алан Клин, его командир, откровенно лжет? При всей абсурдности обоих предположений одно из них было правдой, и признать провал в памяти значит прилюдно расписаться в собственном неумении пить, и в очередной раз сделаться посмешищем отряда. «Прошу прощения, сэр», — выговорил Гедр. «Должно быть, я перепутал». «Теперь все ясно». «Осторожней в другой раз. Такого больше не случится». Гедр отдал честь и, не дожидаясь ответа Клинна, направился прочь. Серый Мерин, лучшая, на что могла раскошелиться семья, уже стоял на готове. Взобравшись в седло, Гедр дернул поводья, и Мерин резко мотнул головой, удивленный злостью хозяина. Юноша тут же устыдился. «Животное-то не виновато!» Он пообещал себе, что на привале скормит коню лишний кусок сахарного тростника. «Если привал когда-нибудь случится, если этот треклятый поход не затянется до конца времен и второго пришествия драконов...» Армия свернула на широкую дорогу из драконьего нефрита и теперь двигалась размеренной поступью, сберегая силы для долгого пути. Гедр из чистого упорства и ярости восседал в седле прямо и гордо. Его унижали и прежде. И нынешний раз наверняка не последний. Однако сэр Алан Клин сжёг его книгу. И в лучах утреннего солнца, прогнавшего ночной холод и тронувшего золотым светом осенние листья, Гедер понял, что уже дал обет мщения. В тот самый миг, когда стоял лицом к лицу с новым, смертельным врагом. Такого больше не случится сказал он тогда.